Реакция Зенбуру была естественна, учитывая, что он сделал с этой деревней. Однако Айнс не дал этим мыслям отразиться на его лице. Если Айнс захочет, то и невиновный может быть отдан слугам Назарика за свои поступки. Действуя иначе на глазах у подчиненных, он может заставить их засомневаться, что может повлиять на будущее. Зенбуру: я не имею никакого намерения вредить дварфам. Я пришел лично, потому что я хочу...» сформировать дружественные отношения с Дварфами». «Это действительно так?» «Ты...» Айнс повернулся к Кациту. «Кацит, твоя преданность мне нравится, но я уже сказал, что все в порядке. Не забивай голову тем, что здесь говорит Зенбуру, и забудь это». «Понял. Было ли это то, что они имели в виду под «выскажи свое мнение откровенно»?» «Если босс просит вас выражать свое мнение откровенно, это явно ловушка». Айнс повернулся обратно к Зенберу. «Это действительно так, Зенберу. Я поглянусь своим именем, если это будет необходимо. Я хотел бы наладить дружественные отношения с дварфами. Тем не менее, также возможно, что мне придется применить силу в зависимости от их ответа. Понимаешь ли ты, что такое развитие событий может быть неизбежным?» «Естественно, это имеет смысл. В этом мире прав сильнейший». «Даже в этом случае, как мне лучше сказать, я не хочу отвечать злом на добро». Зенберу сделал паузу, чтобы успокоить дыхание. Айнж вспомнил о том, как дышат воины перед началом атаки. «Кроме того, я молюсь, что вы простите меня за то, что я направлю оружие против вас, если вы начнете тотальную зачистку после того, как я приведу вас туда». Раздался тихий треск из-за спины Айнза, и он сказал «все в порядке, для Кацита». Даже не проверяя, он знал, что этот звук Кацит издает, когда покрепче сжимает свое оружие. «Что же мне делать с тобой?» – думал Айнс, надменно смотря на Зенберу. «Кажется, его многочисленные тренировки окупились полна, потому что Зенберу замер в ужасе». «Ну, если что-то подобное произойдет, мне просто нужно будет уничтожить тебя, но я не против, это довольно смело». «Ты думал о том, что твое предательство может в конечном итоге уничтожить всех людоящеров поселения?» «Я надеюсь, что вы не сделаете этого, Ваше Величество!» Пока Зенберу пристально смотрел на Айнза, он обхватил свой подбородок большим и указательным пальцами. Затем Айнз объявил. «Кажется, ты ошибаешься. Я рассматриваю все с точки зрения выгоды и обязательств. Вероятно, я не стану уничтожать всю группу из-за предательства одного индивида, но если выяснится...» что подобное предательство может произойти в будущем, и если недостатки перевесят преимущества, оставив их живых, ты не подумал, что я уничтожу всех без промедления? Или ты думаешь, что я безмозглое вселюбящее существо?» Выражение Зенбуро изменилось. Вот только Айнс не мог понять на какое. Было странным говорить такое, являясь нежитью. Он чувствовал, что людоящеры очень хитры. Нет никакой необходимости понимать выражения других рас. В конце концов, он был лишь нежитью с воспоминаниями и переживаниями человеческого существа по имени Сузуки Сатору. Было не похоже, что Зенбору хочет сказать что-то еще, поэтому Айнс продолжил. «Ах, не волнуйся. Я не планирую разрушать деревню, даже если вы меня предадите. В конце концов, это неорганизованное восстание. А твоя реакция вполне понятна, учитывая ваш характер и историю». «Эти благодетели ваши друзья? Я понимаю, почему вы защищаете их. Тем не менее, позволь мне повторить, я не буду разрушать королевство дварфов без причины». Были там игроки или нет, но Айнс не хотел бы развязывать войну без переговоров. В конце концов, подобное не очень хорошо влияет на отношения с соседними странами. Теперь, когда колдовское королевство получило прошение вассалитета от другой страны, с которой были добрососедские отношения, имя его будет опозорено, если в итоге начать войну с гномами. Одним словом, договор о дружбе с дварфами должен быть подписан любой ценой. Таким образом, колдовское королевство могло бы показать другим странам, что заслуживает доверия и может выполнять подписанные пакты и договоры. Это позволило бы также получить превосходство морального права и ограничило бы возможные враждебные действия игроков, которые могли там скрываться. Что бы сделали другие игроки, если бы они опасались колдовского королевства? Скорее всего, они бы посчитали колдовское королевство империей зла и использовали бы данную информацию для объявления крестового похода на него. С другой стороны, что они станут делать, если узнают, что колдовское королевство подписалось с королевством дварфов договор о дружбе, как свойственно порядочному государству? Некоторые могли бы подумать, что договор был подписан под давлением или что дипломатия была навязана принудительно. Тем не менее, с виду это был бы справедливый и нормальный договор. Гипотетически, если какой-либо игрок решится вести войну с Колдовским Королевством, то он, безусловно, попробует набрать равных по силе союзников, скорее всего других игроков, в свой крестовый поход. Но не склонные к войне люди могли бы привести договор дварфов в качестве причины, чтобы остаться вне конфликта. Конечно, думать так довольно самонадеянно, но тогда он был бы в состоянии атаковать, пока противник в разладе, и победить его, после чего громогласно объявить, вот почему я не хотел сражаться, и разорвать этим врага на части. Именно по этой причине он хотел поставить себя на высокий моральный уровень. В конце концов, единственное, чего Айнс боялся, была группа игроков, а не один или два других игрока. Это правда, что игроки с предметами мирового класса были грозными противниками, а еще были игроки с очень мощными классами, как мировой чемпион. Тем не менее, если они были одни, то они не в состоянии победить Назарик без использования одного из 20 мировых предметов. Таким образом, ты можешь быть спокоен. Теперь я это понимаю. <кхм> Так-то лучше. Тогда могу ли я доверить эту задачу тебе, Зенберу? «Я понимаю, Ваше Величество, я отведу вас к тому пещерному городу Дварфов, где я когда-то короткое время проживал». Аньс удовлетворенно кивнул, а затем развернулся к Зарису. «Хорошо, теперь я обращаюсь к Зарису. Пожалуйста, прими мои поздравления с пополнением в семье. Хорошо ли себя чувствуют мать и ребенок?» Зарису, волнуясь, ответил, «Да, Ваше Величество, они поживают хорошо. Кажется, мой ребенок почти готов начать ходить». Так быстро? Тем не менее, его исследования показали, что человеческие дети в этом мире развиваются быстрее во всех аспектах, чем в мире Сузуки Сатору, будь то с точки зрения прорезывания зубов, речи или умения ходить. Конечно, это было лишь то, что он осмыслил после того, как сравнил свои наблюдения с воспоминаниями о том, что говорил Тачми в прошлом. «Это как?» «Я полагаю, что это вполне нормально». «Ах, действительно». «Я, Кайса, считал это с человеческой точки зрения. Дети. Хм...» «В настоящее время я нахожусь в процессе построения нации, состоящей из существ различных видов, работающих вместе. Если бы я попросил вас жить в стране людей под моим правлением, с целью продвижения этой точки зрения, вы согласились бы?» «Я не посмею нарушить приказ вашего величества». А -а -а, не увиливай». «Может, Зарюс имел в виду не это...» но его слова звучали как издевательство. «Совсем как Айнзак тогда», – подумал Айнс и продолжил. «Я желаю выслушать твое мнение. Оставив своих сородичей людоящеров и став путешественником, ты ведь испытал это на себе, верно? Иначе говоря, ты должен быть способен мыслить иначе, нежели обычные людоящеры. Вот почему я хочу узнать, что ты думаешь и какие чувства у тебя вызывает ждущий вас мир, полный непрерывных перемен». Я стал путешественником, так как счел, что все не может продолжаться так, как есть. Меня вынудили к тому обстоятельства. И все же твои взгляды наверняка стали шире после того, как ты повидал мир. Можешь ли ты представить на своем месте обычного людоящера и от его лица оценить перспективы переезда в человеческое государство? «Да», – немного поразмыслив, Зарюс заговорил снова. «Лично я не хотел бы переезжать в город людей». Мне было бы очень тревожно вынуждать к такому свою жену и ребенка, даже если речь о стране, управляемой вашим величеством. Это было бы очень сложно. Сняться с насиженного места и оказаться в совершенно незнакомой среде – это, конечно, большой стресс. Разумеется, любой захочет остаться в том месте, к которому он привык. Особенно Зариус, мужчина, обязанный заботиться о своей семье. Возможно, нашлись бы те, кому неприятно всю жизнь находиться под чьей-либо защитой, но Айнс считал тех, кто не способен в случае опасности принять помощь и защиту слабыми, будь они охотниками на игроков или охотниками на охотников на игроков. Понятно. Раз так, возможно, дети смогут приспособиться лучше. Значит ли это, что вы намерены брать лишь детей, Ваше Величество?»